Органический синтез В 1834 году Пелус приготовил санистый алкил и действием на калия на алкил серно соли. В том же году Дюма удалось установить, что из хлороформа под действием едкого калия образуется муравьиная кислота. Таким образом, Дюма открыл общий способ получения кислот гидролизом галогенопроизводных. В 1842 году Мельзенсом был предложен способ восстановления галогенопроизводных амальгамами щелочных металлов. Еще через пять лет Дюма, Малагути, Леблан, Пранклан, а также Кальбе в 1848 году предложили общий метод получения кислот из соединений с меньшим содержанием углерода через нитрилы. В это же время Митчерлих стал первым химиком, применившим смесь концентрированных азотных и серных кислот для получения нитробензола из бензола. Юстус Либих и Веллер еще в 1832 году наблюдали переход бензальдегида в бензойную кислоту в присутствии щелочи. А в 1853 году Каницара установил, что при этом образуется соответствующий спирт. Стоит отметить открытие явления каталитического окисления спиртов и углеводов, кислоты в присутствии платиновой черни. Эти и другие примеры свидетельствовали о достижениях в области получения и превращения органических соединений. Все с большей уверенностью можно было говорить о возможности осуществления органического синтеза. В 1854 году Кальбе указывал, пишет Никулино, что после синтеза мочевины упала естественная граница, разделявшая органические и неорганические соединения – И прежняя классификация веществ на органические и неорганические, исходившая из невозможности искусственного получения первых, потеряла основание. Новый этап в развитии органического синтеза связан с именем Бертло. Изучение работ Бертло в области органического синтеза показало, продолжает Никулина, что ему принадлежит значительная роль в развитии этого направления органической химии. До работ Бертло синтез как самостоятельный раздел органической химии не существовал. Отдельные методы его были разработаны различными химиками, но эти достижения не были связаны в единую систему. Сам так оценил деятельность своих предшественников. До работ, изложенных в моей книге органической химия, основанной на синтезе», в этом направлении не было проведено ни одного систематического исследования. Можно привести только два примера полного синтеза природных веществ из элементов. Синтез мочевин Велера и синтез уксусной кислоты Кальбе. Эти синтезы чрезвычайно интересны, но вследствие самой природы этих веществ они оставались единичными и без последствий. Действительно, мочевин относится к ряду циана, ряду, который почти в равной степени принадлежит неорганической и органической химии и который не имеет никаких общих свойств с другими рядами, в том числе ни со спиртами и ни с углеводородами. Уксусная кислота также занимает особое место. До проведения новых опытов и появления новых методов, разработанных после 1860 года, Эта кислота оставалась изолированным телом в ряду органических соединений. История науки подтверждает также, что эти два синтеза не положили начало ни одному общему методу и даже не привели ни к какому другому частичному синтезу природных веществ. В отношении частичных синтезов Бертло отметил, что отдельные удачные синтезы, выполненные до него, не привели к осознанию важности проблемы синтеза в целом. Марселен Бертло родился и вырос в Париже в небогатой семье врача. В лицее он был одним из лучших учеников. Следующая ступень в обучении – Коллеж де Франс, где он слушает лекции Клода Бернара, Антуана Жерома Бавара, Мишеля Жена Шевреля и других видных ученых. Осенью 1848 года Бертло с успехом сдал экзамен на степень бакалавра и поступил в университет. После долгих колебаний по совету родителей Бертло стал изучать медицину. Однако занятия не удовлетворяли его, он испытывал потребность в более широких знаниях в конце первого учебного года он становится лицензиатом в физике. Одновременно Марселена начал изучать химию как одну из основных дисциплин в общей подготовке врачей. В конце концов он решил найти химическую лабораторию, в которой мог бы приобрести опыт экспериментатора. Такой лабораторией стала новая частная химическая лаборатория Жюля Пелузо. Бертло с энтузиазмом приступил к исследовательской работе. Через некоторое время он становится ассистентом Пелузо. Бертло приступил к своим первым исследованиям, которые, поскольку он занимался в физикой, носили скорее физический характер, нежели касались области химии. Его привлекали явления, связанные с сжижением газов. Результаты своих исследований молодой ученый опубликовал в 1850 году. В течение шести десятилетий Бертло написал около 2800 научных работ, охватывающих почти все отрасли человеческого знания. Большую часть этих материалов составляли труды по химии, кроме того, им были написаны труды по биологии, агрохимии, истории, археологии, лингвистике, философии, педагогике и так далее. Бертло с самого начала глубоко верил в возможность синтеза органических веществ без участия живых клеток. Наряду с научной работой в лаборатории, Бертло регулярно посещал лекции в Колледж де Франс, где можно было узнать о самых последних достижениях науки. Профессор Антуан Балар, обратив внимание на способности молодого Бертло, предложил ему работать при лаборатории де Франс. Первым успехом стало получение камфоры, но настоящий успех к ученому пришел в 1853 году. Бертло удалось синтезировать жир. Статья Бертло произвела настоящую сенсацию в ученом мире. Парижская Академия наук дала высшую оценку этому достижению. Бертло был достоин степени доктора физических наук. Бертло ставит перед собой более трудную задачу — получить этиловый спирт из этилена и воды. Для этого он решает пропускать этилен через водный раствор кислоты или основания. Вот что пишет об этом Манолов. Первые опыты не дали желаемых результатов. Этилен проходил через раствор, не вызывая никаких заметных изменений. Бертло всячески менял синтеза. При проведении опыта с концентрированной серной кислотой он заметил, что при температуре около 70 градусов Цельсия началось интенсивное поглощение этиляна. После окончания реакции ученый разбавил реакционную смесь водой и подверг ее перегонке. Этиловый спирт. Дистиллят был этиловым спиртом. Бертло был поистине счастлив. Он избрал правильный путь. Органические вещества в принципе ничем не отличаются от неорганических и могут быть получены тем же способом. Необходимо, чтобы ученые убедились, что никакой жизненной силы не существует, что человек может по своему желанию направлять ход химических реакций. Но это следовало еще доказать. Нужны были факты. И Бертло продолжал работу. В 60-е годы XIX века Бертло добивается в области органического синтеза воистину фантастических результатов. Неудачи не смущали его. Реакцию взаимодействия водорода с углеродом не удалось провести даже в печах Девиля. Тогда Бертло прибегает к помощи электричества. «Электрические искры не решили проблемы», — отмечает Манолов. «Но электрическая дуга между двумя угольными электродами, находящимися в сосуде с водородом, оказалась эффективной. Газ, выходивший из сосуда, содержал ацетилен». Воодушевленный, Бертло приступил к новой серии синтезов. Присоединяя водород к ацетилену, он получил ацетилен, а затем и этан. «Соотношение углерода и водорода в цетилене такое же, как и в бензоле», — размышлял Бертло. Эта мысль побудила молодого ученого заняться синтезом бензола. Этим будет переброшен мост между жирными и ароматическими соединениями. Для синтеза Бертло решил опять прибегнуть к высоким температурам и повторить опыт, как он проводился для получения углерода. Стеклянную реторту наполнили ацетиленом, запаяли и стали постепенно нагревать. Лишь при температуре 550-600 градусов Цельсия ацетилен начал полимеризоваться. Когда охладили реторту, на ее дне собралось небольшое количество желтоватой жидкости. Теперь нужно было только терпение и упорство для того, чтобы провести опыт десятки раз и собрать достаточное для анализа количество жидкости. Полученной жидкости Бертло обнаружил бензол, толуол и другие ароматические соединения. Параллельно он осуществил еще один синтез, который тоже подтвердил, что ароматические соединения можно получить из углеводородов жирного ряда. Бертло подверг продолжительному нагреванию метан в сосудах из специального стекла. Он повысил температуру настолько, что стекло начало размягчаться. После охлаждения в сосудах образовалось поликристаллическое вещество. Как только ученый открыл сосуд, лаборатория наполнилась характерным запахом нафталина. Дополнительные исследования подтвердили, что полученное вещество действительно нафталин. Началась новая серия синтезов и анализов. Рождались идеи, и почти каждый день осуществлялся новый синтез. Казалось, возможности беспредельны. Пертло мог синтезировать все, достаточно лишь правильно поставить задачу. Бертло добился больших успехов в изучении углеводородов, углеводов, спиртового брожения. Он предложил универсальный метод восстановления органических соединений йодистым водородом и многое другое. За выдающиеся достижения в органической химии в 1867 году Бертло получил вторичную награду Жакер. Семь лет назад первая награда была присуждена ему за успехи в области органического синтеза. Важнейшие синтетические работы Бертло можно разделить на три группы. Первая – синтезы природных соединений, жиры, горчичное масло. Вторая группа – элементные синтезы простейших органических веществ. Третья – пирогенные синтезы углеводородов. Помимо этого Бертлоу удалось разработать способы гидрирования органических соединений различных классов йодистым водородом. Он исследовал также свойства и получил различные производные многих органических соединений. Кроме того, Бертлоу изучал процессы их окисления и восстановления. В 1860-64 годах Бертло решил обобщать собственные многочисленные синтетические исследования, а также работы других химиков в книгах «Органическая химия», основанной на синтезе, и лекции по общим методам синтеза в органической химии. Никулина так описывает его творческие искания. Получение более сложных веществ путем соединения двух более простых или частичный синтез Бертло считал первым шагом на пути к полному синтезу. Осуществление такого синтеза является ближайшим следствием аналитического исследования, так как анализ природного вещества часто показывает возможность его разложения на две более простые части, которые, соединяясь, дают исходное вещество. Бертуло считал, что анализ и синтез являются двумя сторонами химической науки и подчеркивал, что синтез стал возможен именно благодаря успехам анализа, так как можно синтезировать только те вещества, которые удалось аналитически разложить на составляющие, из которых они вновь могут быть получены, или полностью разложить путем последовательного отщепления элементов, по примеру, лестницы сгорания. В связи с этим невозможность синтезировать в то время множество природных веществ, таких как белки и алкалоиды, он объяснял тем, что они еще одни достаточно хорошо изучены аналитически. То есть граница синтеза по Бертло определяется возможностями анализа. Сегодня синтез – основа промышленной химии. Достаточно назвать синтетический каучук, синтетическое волокно, синтетическое топливо, синтетические моющие средства.